Глава 20 Макс Детский сад, какая война! И зачем я это ляпнул? Меня начинало раздражать, что мой мозг неумолимо размягчался в присутствии этой девушки. Я видел ее, и опять как в юности, мне хотелось подначивать ее, язвить и уколоть сильнее. Много лет назад это было возможностью быть к ней ближе было своеобразным способом общения, предлогом контактировать с ней, а теперь. Теперь я и сам не понимал своей потребности цепляться к Карине, но вынужден был признать, это все еще приносило мне острейшее удовлетворение. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом, а я все еще ощущал запах ее духов. Тонкий, цветочный. В сочетании с медовым ароматом ее кожи и волос коктейль был убийственным. Эдакая нежность, как готками, мягкая, но пронзающая кожу насквозь и впивающаяся в самое нутро. Я закрыл глаза и снова втянул носом этот запах. Кажется, надо мной нависла реальная опасность влюбиться в нее снова. «Ну, как она там?» — вырвал меня из раздумий Вова, появившийся в коридоре. «Жить будет!» — выпрямился я, надевая на лицо беззаботную маску. «У меня до сих пор звенит в ушах от ее крика». А ладони жжёт от прикосновения её тела. Но об этом я, конечно, промолчал. «Неудобно, конечно, вышло». Сказала появившаяся из комнаты Вовы Наташа. Я уже привыкла и все время забываю, что Юленька может напугать людей. Впредь держи террариум закрытым, попросил я. Иначе кого-нибудь из гостей хватит удар, если он увидит в комнате этого большого белого глиста. Хорошо, обиженно поджала губки невеста. И я тут же поймал на себе осуждающий взгляд друга. Да, помнится, он просил меня быть помягче со своей Наташенькой, но я ведь не давал ему клятву на крови. «Ну что, идем? Я кивнул в сторону лестницы. «Да, пойдемте, Вдруг пропустил свою невесту вперед. Родители Вовки и Карины уже ждали нас во дворе. «Может, стоит снять с машины паруса?» предложила Светлана Дмитриевна, глядя на автомобиль, в котором приехали Карина со своей подругой. Из окон торчали палки, к концу которых были подмотаны кружевные бюстгальтеры. «А, по-моему, неплохо смотрится», — пожал плечами Сергей Анатольевич. Я усмехнулся, а Вовка уставился на нижнее белье сестры в недоумении. Все время забываю, что мелкая выросла и носит лифчик». Он мотнул головой, будто сбрасывая себе дурман. «Вроде вчера только под стол ходила пешком». «Я готова», — вышла следом за нами Карина. И, поняв, куда все смотрят, покраснела «Ой!» — подошла к машине, сорвала с палок нижнее белье и сунула в сумку. «Мы просто искупались по дороге». Я с интересом наблюдал за каждым ее движением. Чёрт, а ведь малявка выросла от такой женственной, что одним взмахом ресниц могла свести с ума кого угодно. «Удивительно, как вы не собрали за собой вереницу из машин мужиков, желающих с вами познакомиться», — хмыкнул Вовка, когда сестра посмотрела на него. «А почему ты думаешь, что мы не собрали?» Гордо задрала носик Карина. Вова опешила, Наташа хихикнула и обняла его за талию. «Все в сборе?» Спросила Светлана Дмитриевна. «Вроде», — отозвался ее сын. «А где Нина?» Карина огляделась по сторонам. изучая окрестности со своим Бобиком», Сергей Анатольевич махнул рукой в сторону дороги. «Я дал ей пакетик, чтобы приучалась к культуре выгула и убирала за своим псом». О, -о, О, многозначительно протянула Карина и одобрительно кивнула. Она бросила на меня короткий взгляд, и я сделал вид, что смотрю вдаль на ее подругу. Получилось, получилось! Как раз закричала та, помахивая над головой пакетиком с собачьими экскрементами. Ура! Мы сделали это! Я начинаю понимать, почему вы дружите, улыбнулся я. А я все еще не могу понять, почему мой брат дружит с тобой. Бросила Карина и плавно, покачивая бедрами, направилась в сторону пляжа. Минут через десять вся наша дружная компания вышла к морю. Я снял кроссовки и пошел по песку босиком. Пляж еще не опустел, но отдыхающих стало намного меньше. Приятный ветер холодил кожу и будто специально, надо мной издеваясь, трепав волосы, идущие впереди Карины. Она шла, глядя по сторонам, и у меня не получалось не следить за тем, как ее мягкие локоны колыхались в такт ходьбе а аккуратные маленькие пяточки ныряли в песок. «Если честно, — сказала Вова, — мы подумываем переехать». Он крепче сжал Наташу на ладонь. «Мне предложили работу в Краснодаре». «Правда?» — обернулась Карина. «Скорее соглашайся!» — а вместе с ней обернулась и Светлана Дмитриевна. «Пока они не осознали свою ошибку и не передумали». «Ха-ха, мама, как смешно!» — скривился Вовка. «Я серьезно! «Там хорошая компания, интересные перспективы, да и Наташа сможет быстрее устроиться на работу в городе побольше, чем наш». «Зачем тебе переезжать?» — не выдержал я. «Разве мы с тобой не говорили об этом? Мне нужен хороший логист, с оплатой я тебя не обижу. Что тут думать?» «Я не знаю», — друг пожал плечами. «Просто Наташа...» «Ой, а пойдемте в бар!» — воскликнула невеста, не давая ему договорить, и указывая на пляжную забегаловку под открытым небом. «Я за!» — поддержала ее Карина. И я, отпустив песика с поводка, обрадовалась Нина. «Тогда идем. И все дружно направились туда. «А знаешь, как предки выживали меня из дома в прошлом году?» — спросил Вова, когда мы расселись вокруг деревянного столика под широким навесом грибком. «Как?» Зимина опять оказалась прямо напротив меня. «Ты не поверишь», — начал он. И я приготовился в двадцатый раз слушать, как они аккуратно выпроваживали из дома своего великовозрастного сынка. Сначала мама с папой оставляли мне на столе записки, в которых было написано что-то вроде «Завтрак на столе» или «Обед в микроволновке разогрей». Вовка взмахнул руками, с укором взглянув на родителей. Потом я стал просыпаться, а вместо обеда меня ждали бумажки со словами «продукты в холодильнике», «свари себе пожрать». А потом они сменились записками «продукты в магазине», «деньги на столе», «сходи, купи, свари». Вовкины родители не выдержали и рассмеялись, а он округлил глаза, будто приготовился рассказывать сюжет боевичка. «А потом знаешь что?» «Что?» — выпучив глаза, подыграла ему Карина. «В один прекрасный день я проснулся, а на холодильнике записка. Продукты в магазине, а деньги на работе. Прикинь, на работе!» И наш столик содрогнулся от хохота. Вовкины мама с папой дали друг другу пять. «Я, блин, только год как окончил универ, мам!» протянул Вован. «И мне пришлось устраиваться менеджером и искать себе квартиру. Капец вы бессердечные!» «Я запишу себе этот метод!» Хрюкая от смеха простонала Нина меня мы и просто выперли пинком под зад едва и окончила школу а твои тебя еще год после универа терпели год «Да мне было всего 23 возмутился вовка неужели я терпела его целых 23 года закатила глаза светлана дмитриевна вот откуда у тебя столько седых волос дорогая сочувственно обнял ее муж подошел официант и поставил перед нами бокалы Я взял свой, и мы все дружно чокнулись. «Иногда мне кажется, что меня усыновили», — вздохнул Вовка. «Ну что ты, сынок, нет!» — мать нежно погладила его по плечу. «Думаешь, мы бы тебя выбрали?» И воздух содрогнулся от новой лавины смеха. «Вот что мне всегда нравилось в их доме — атмосфера». Они ловко подкалывали друг друга, а потом дружно смеялись. И любой в этом доме в случае чего мог рассчитывать на поддержку близких. Я приходил к ним в гости и забывал о том, что у моего отца депрессия, а мать пристрастилась к бутылке. Я хотя бы на несколько часов мог стать одним из них, побыть частью чего-то нормального, доброго, цельного. И теперь, когда я окидывал их взглядом, я в очередной раз жалел, что предал однажды их доверие. Возможно, если бы они знали правду, то не захотели бы сидеть со мной задним столом. «Филипп, это же Филипп!» — воскликнула Светлана Дмитриевна, поднимаясь со своего места. «Филя, иди к нам!» — и махнула рукой. Я посмотрел на Карину, а она на меня. Возможно, в этот момент мы думали с ней об одном и том же.